Параграф 97. Действительность промысла Божия. Что Бог действительно промышляет о мире и печется о всех своих созданиях, это проповедуется в бесчисленных местах Священного Писания. Например, А. В книге Иава. Сам Бог, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Глава 28, стих 24. Или в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Глава 12, стих 10. Б. В книге псалмов: Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим всё стоит доныне, ибо все служит тебе. Псалом 118, стихи 90 и 91. «Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Псалом 144, стихи 15 и 16. В. В книге притчей. «На всяком месте очи Господни».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 Глава 9, стих 6. Д. В книге премудрости Соломоновой: Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех. Глава 6, стих 7. Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех. Глава 12, стих 13. Е. В Евангелии от Матфея: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 «Бог не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши». Глава 14, стих 17. Святые отцы и учители церкви, защищая христианское учение о промысле Божием против языческих философов и еретиков, доказывали бытие промысла и здравого разума на основании понятий с одной стороны о Боге как Творце мира, а с другой о мире Творении Божием. В первом случае они указывали – Во-первых, на бесконечную доброту Творца, по которой он никак не может оставить без своего промышления своих собственных тварей, созданных им единственно по доброте. «Какой делатель, — спрашивает святой Амвросий, — будет небреже на своем произведении? Кто оставит и отбросит то, что сам же восхотел создать?» Если несообразно с чем-либо промышлять, не более или несообразно творить, когда не сотворить чего-либо, нет никакой несправедливости, а не заботится о том, что создал, крайнее немилосердие. Как может, спрашивает другой учитель церкви, не заботиться о своих творениях тот, кто создал их по изобилию своей доброты? Один Бог читаем у святого Иоанна Домокина, по естеству добрый премудр. Как добрый он промышляет, ибо не промышляющий недобр, И как премудрый печется о том, что лучше для творений. Во-вторых, указывали на вездесущие творца. Наполняя собой все существующее, он непосредственно присущ каждой твари, каждой вещи, каждому существу, непосредственно видит их состояние и потребности. И, следовательно, тогда только мог бы не промышлять о мире, если бы или не был добр, или был предан бездеятельности, праздности. Бог, наполняя мир говорит блаженный Августин, делает и не отходит куда-либо, не извне как бы движет эту громаду, которую устраивает. Присутствием величия своего он делает то, что делает. Присутствием своим управляет тем, что сделал. В-третьих, указывали на всемогущество Творца, по которому ему не стоит ни малейшего труда промышлять о мире. «Хотя бы потребовались десятки тысяч таких миров и даже бесконечное число их», говорит святой Иоанн Златоуст, «Бог равно был бы достаточен для всех не только к созданию их, но и к тому, чтобы промышлять о них по создании. «Он восхотел все сотворить», пишет другой отец церкви, «и сотворено». Хочет, чтобы мир продолжал свое бытие, и он продолжает. И все бывает по его желанию. Вообще, замечали учители церкви, отвергать промысел Божий значит вместе отвергать самое бытие Божие. Ибо если есть Бог, существо совершеннейшее, то он непременно и промышляет о мире, а если не промышляет, то и не существует. Обращаясь к миру, учители и писатели церкви преимущественно останавливали внимание, во-первых, на том, что без промысла Божия мир не мог бы существовать сам собой, будучи воззван к бытию из ничтожества и постоянно находясь над тем же ничтожеством. Мысль эту выражают А. Лактанций. Природа, если удалить от нее провидение и могущество Творца, есть совершенное ничто. Б. Афанасий Великий. Естество творений, как произведенное из ничтожества, само по себе изменчиво, непрочно, смертно. Поэтому, чтобы все созданное по своему состоянию изменчивое и разрушимое действительно не разрушалось, и мир не обратился в прежнее ничтожество, создавший все своим вечным словом и давший естество тварям, не предоставил их самим себе, дабы не обратились в прежнее ничтожество» но по доброте своей хранит их и управляет ими словом своим, которое само есть Бог. В. Кирилл Александрийский Все оживляет Создатель всяческих, будучи жизнью по самой природе и непостижимым образом вливая во всё свою силу, ибо иначе и не могут быть соблюдены и удержаны в бытии и существа, принявшие начало свое из ничего. Иначе они вдруг обратились бы в свое естество, то есть в ничтожество. Г. Августин Могущество Творца и сила Всесильного и Всесодержащего есть причина существования всякого творения, и если бы эта сила когда-нибудь перестала управлять творениями, то вдруг перестали бы существовать и виды их, и погибла бы вся природа. Ибо хотя у нас на земле воздвигнутое здание стоит даже после того, когда строитель, окончив свою работу, оставит его и отойдет, но мир не мог бы стоять и на мгновение ока, если бы Бог отнял от него свое промышление. Во-вторых, останавливали свое внимание на том, что без промысла Божия в мире не могло бы сохраняться того изумительного порядка, который замечается. Напротив, все выступило бы из своих пределов, пришло бы в расстройство и хаос. Так рассуждают святой Григорий Богослов, Блаженный Августин, Феодорит и другие. Первый говорит. Мы должны веровать, что есть промысл, все содержащий и связывающий в мире, ибо для тех существ, для которых необходим творец, необходим вместе и промыслитель. Иначе мир, носимый случаем, как вихрем корабль, должен бы был по причине беспорядочных движений вещества мгновенно разрушиться, рассыпаться и возвратиться в первоначальный хаос и неустройство. Второй пишет. Ни на один день не перестает Бог от делу управления творениями, чтобы они тотчас же не уклонились от своих естественных путей, которыми ведутся и направляются к тому, чтобы достигнуть полноты своего развития, и каждый оставаться в своем роде тем, чем есть. А они подлинно перестали бы быть чем-либо, если бы от них было отнято то движение Божией премудрости, которым управляет Господь на пользу. Наконец, блаженный Феодорит рассуждает так. Неверующие в бытие промысла и безумно утверждающие, что мир, состоящий из неба и земли, бескормчиво носится в таком согласии и порядке, мне кажется, тоже делают, как если бы кто, сидя на корабле и переплывая море, и видя, как кормчий распоряжается веслами и по надлежащему правит кормилом, стал бы утверждать явную ложь, будто не стоит кормчий на корме, корабль не имеет весел, не направляется движением кормила, но несется сам собой, сам собой преодолевает стремление волн, побеждает нападение ветров, не нуждается в помощи корабельщиков или кормчего, который бы всем грибцам давал нужные приказания. Так думающие, явно и несомненно видя владыку вселенной, которую управляет созданным от него творением и все ведет и движет в согласном порядке, произвольно пребывают в слепоте или бесстыдно поступают, и, получая дары промысла, в то же время бесчестят их, и чем наслаждаются, тем самым вооружаются против промыслителя.